Почти тотчас услышал почтальон стонный крик, но, не смея обернуться, ничего не увидел. Впрочем, через минуту после этого ему завязали рот и бросили в карету, которая привезла его к почтовому двору, так же исправно, как если бы он сам сидел на козлах. Жандармы тотчас бросились к указанному месту и в самом деле нашли во рву тело англичанина, пронзенное двумя ударами кинжала. Что же касается жены его то не отыскали ни малейших ее следов. Это происшествие случилось недалеко в 10 или 12 от отрубили. Тело жертвы было перенесено в Каен. Тогда уже у меня не осталось никаких причин сомневаться. Через три или четыре дня после этого происшествия и накануне моего отъезда я решился в последний раз осмотреть оставляемые места — Я приказал оснастить лодку, которую нанял на месяц, как в Париже нанимают карету. Потом, видя чистое небо и почти надежный день, велел перенести на нее обед из твоей карандаши и поднял парус, составив сам весь экипаж. — В самом деле, — прервал я, — я знаю твою охоту к мореходству и припоминаю твой первый опыт между Тюльерийским мостом и мостом Согласия, в шлюпке под американским флагом. — Да, — продолжал Альфред, улыбаясь, — но на этот раз приключения должны были сделаться для меня роковыми. Сначала все шло хорошо. У меня была маленькая рыбачья лодка с одним парусом, управлять которую можно было посредством руля. Ветер дул от гавра, и я скользил по морю, едва колеблему с удивительной быстротой. Я сделал таким образом около восьми или десяти лет в течение трех часов. Потом ветер вдруг утик, и вода сделалась неподвижной, как зеркало. Я был в это время против устья Орны. По правую сторону от меня были подводные камни Лангрюна и скалы Леона. По левую — развалины какого-то аббатства, смежные с замком Бюрси. Это был полный пейзаж, который мне оставалось только скопировать, чтобы сделать картину. Я опустил парус и принялся за работу. Я был так углублен в свой рисунок, что не знаю, сколько времени им занимался, когда почувствовал на своем лице дуновение одного из тех теплых ветерков, которые предвещают бурю. Я поднял голову. Молния прорезывала небо, покрытое облаками столь черными и густыми, что они казались цепью гор. Я увидел, что нельзя терять ни одной минуты. Ветер, как я надеялся утром, повернул вместе с солнцем. Я поднял свой маленький парус и направил лодку в Трувилю, держась берега, чтобы в случае опасности встать на мель. Сделав не более четверть телье, я увидел, что парус прижался к мачте. Тогда я снял его и мачту, не доверяя этой наружной тишине. И в самом деле, через минуту несколько течений встретилось. Море начало шуметь. Раздался удар грома. Этим предвестникам нельзя было не доверять, потому что буря стала приближаться с быстротой скаковой лошади. Я снял свое платье, взял в обе руки по веслу и начал грести к берегу. Мне нужно было сделать около двух лье, чтобы его достигнуть. К счастью, это было время прилива, и несмотря на то, что ветер был противный, или скорее не было никакого ветра, а только шквалы, которые буравили море, волны гнали меня к земле. Со своей стороны я греб изо всех сил. Однако буря шла скорее, и, наконец, настигла меня. Для довершения неприятности приближалась ночь, но я надеялся еще достигнуть берега, прежде чем наступит совершенная темнота. Я провел ужасный час. Лодка моя, легкая, как ореховая скорлупа, следовала за всеми извилинами волн, поднимаясь и опускаясь с ними. Я продолжал грести, но увидев, наконец, что бесполезно истощаю свои силы и предчувствуя, что должен буду спасать себя вплавь, я снял весла с крюков, бросил их на дно лодки под лимачтой паруса и, скинув с себя все, что могло препятствовать движением, остался только в панталонах и рубашке. Два или три раза я был готов броситься в море, но легкость лодки меня спасала. Она плыла, как пробка, и не впускала в себя ни капли воды. Я ждал только, что с минуты на минуту она опрокинется. Однажды мне показалось, что она дотронулась до дна, Но ощущение было так быстро и так легко, что я не смел даже на это надеяться».